134. -е. Гуру. Каждая победа над собою, каждое завоевание означает также и получение, и расширение познания. Таким образом, знание приобретается победою над собою. Место, освободившись от выброшенного недостатка, не остается пустым, но заполняется уже не недостатком, но достоинством или полезным качеством. А так как качества духа являются в то же время и орудиями познавания, то с их ростом и накоплением накапливаются и знания. Так, например, любовь служит лучшим познавателем того, на что она устремлена. Или постоянство, непременно приводящее к цели. Или спокойствие ума, открывающие возможности познавания неотягченного мешающими процессу эмоциями. Утвержденные качества духа, Открывают широко врата познавания окружающего нас мир.